Второе. Сержант Виторина особым служебным рвением никогда не отличался. Тянущиеся для него неимоверно долго часы дежурства он предпочитал коротать в нескольких небольших забегаловках, где, как он наивно полагал, ему были рады и зачастую предлагали бесплатную чашечку кофе или рюмочку ликера. Особенно Витарина не любил ночные вахты. Время после наступления темноты, когда на улицах исчезали прохожие, закрывались все питейные заведения, он считал просто невыносимым. Ему было только 52 года, но он уже высчитывал дни, оставшиеся до выхода на пенсию, когда он сможет проводить большую часть времени, развалясь в кресле перед телевизором и подтягивая молодое к Янти. В ту минуту, когда он лениво нес свое слегка оплывшее жирком тело по направлению к Вио-Обердан, мимо него на большой скорости пронесся серый фольксваген. Виторина не имел привычки запоминать номера машин, но на этот раз ему все же бросилось в глаза, что номера были римские. Повернув направо на Вио-Гаита, он чуть не споткнулся о лежащего на краю тротуара Сулеймана. Поза, в которой скрючился этот неизвестный ему человек, а также густой темный ручеек, стекающий на обочину, подсказывали Витарина, что дело весьма серьезное. Он тут же включил рацию и доложил дежурному по участку о своей находке. Наклонившись, полицейский попытался определить, жив ли еще лежащий перед ним мужчина. Тело было теплым, Витарина, как ему показалось, даже удалось обнаружить пульс, но слабый, слабый. Потом он увидел брошенный рядом Вальтер, осторожно поднял его, предварительно укутав носовым платком, и сразу же доложил о своей новой находке в диспетчерскую. Тут он уже не стесняясь попросил немедленно прислать для подкрепления оперативную группу и вызвать скорую помощь. Дальнейший осмотр места происшествия ничего не дал, поэтому Витарина, с трудом разогнувшись, огляделся по сторонам. Он тут же заметил, что из гостиницы напротив за ним наблюдает какой-то человек в униформе. Витарина махнул ему рукой, и тот охотно перебежал на его сторону улицы. Они вместе сначала перевернули Сулеймана на спину, а потом перенесли в холл отеля, где уложили на диван. В ожидании прибытия врачей и оперативной группы Витарина решил проверить карманы потерпевшего. Там, к великой своей радости, он обнаружил полиэтиленовый пакетик с порошком, предназначение которого не вызывало сомнений даже у молоденького ночного администратора. Находка успокоила Витарина. Теперь все было яснее ясного. Очередная разборка между местными дельцами наркобизнеса. А уж это совсем не его дело. Пусть им занимаются те, кому положено. Развели здесь всяких подонков, догуманничались. Вот теперь, пожалуйста, расхлёбывайте полной лопатой. Первый к месту происшествия прибыла оперативная группа. Следом за ней с сиреной и мигалками подкатила скорая. Когда Сулеймана увозили из отеля, он был еще жив. Но судьба отмерила ему совсем немного. Через несколько часов он скончался, не приходя в сознание, в полицейском госпитале Мальпинье. Его личность, а вместе с ней и духовные привязанности установили уже после того, как тело старого грешника повстречалось с землей, а душа ушла по направлению, предписанному ей свыше. Дмитрий очутился рядом с отелем в самый разгар полицейской работы. На дороге несколько человек возились измерениями, улицу то и дело озаряли вспышки фотокамер. Половина окон ковора светилась, а к стеклам прилепились лица разбуженных шумом сирен постояльцев. Еще издали, заметив мигающие полицейские фонари, Дмитрий подумал, что обязательно что-то случилось с Мариной. Входя в отель, он был настолько встревожен и растрепан, что дежурный полицейский у входа попросил его предъявить документы и спросил, куда он, собственно, направляется в три часа ночи. Несколько минут потребовалось ему, чтобы прийти в себя после того, как он узнал, что это местные гангстеры убили на улице перед отелем какого-то своего дружка и что никакого отношения это происшествие ни к отелю, ни к его постояльцам не имеет. Но наверх в Маринин номер его все равно не пустили, а попросили для начала по телефону получить подтверждение хозяйки о том, что она действительно его ждет. Пока Дмитрий набирал номер, к стойке после ответов на вопросы инспектора вернулся ночной администратор. Сначала он, ничего не понимая, наблюдал, как молодой мужчина с грозным видом раз за разом накручивает диск, а потом не выдержал и спросил, «Вы разыскиваете русскую переводчицу?» «Да». Дмитрий вспомнил, как вечером этот администратор, почти не глядя, отдал ключи Марине и понял, что ошибался, думая, что проскочил в номер к девушке незамеченным. Цепкий взгляд молодого итальянца не давал оснований предполагать в нем невнимательность или халатность. И если он ничего не спросил тогда, то только потому, что справедливо полагал частная жизнь клиентов, если она не противоречит правилам, принятым в отеле, его не касается. Она поехала в Капелла Росса. Как поехала? Да, именно поехала. За ней прислали машину. «Разве вы об этом не знали?» «Мне показалось, что это вы остановились в капелла Росса». «Да, но я только что оттуда, и ее там нет». «Но, уверяю вас, она поехала именно туда. Вы, видимо, разминулись. Кто-то позвонил ей, объяснив, что ее разыскивают из организационного комитета. Она как раз пила кофе. Потом, после этого звонка, вскочила, побежала к себе» и мне сказала, что ей срочно нужно в Капелло-Роса, и что она скоро вернется. Потом за ней пришла машина, она села в нее и уехала. Какая еще машина? Такси? Нет, Volkswagen. Видимо, кто-то из оргкомитета подъехал, потому что номера не местные, римские. Р.О. 34 569. Вы что, и номера записали? — Нет, я случайно запомнил. Просто это номер моего домашнего телефона в баллоне, только без одной цифры. — У меня впереди тройка. — Так. Видя, как Дмитрий побледнел и чувствуя, что в голове у русского творится полнейшая неразбериха, ночной дежурный предложил. — Хотите, я позвоню в капелло Россо и спрошу, там ли она? — Конечно. Пока администратор набирал номера и ждал, когда сонная дежурная возьмет трубку, в дверях отеля появился крестьян. Его всклокоченные волосы, ободранная левая щека и испачканная зеленью куртка говорили о том, что состояние крайнего возбуждения, в котором он находится, имеет веское основание. Крестьян. Дмитрий искренне обрадовался появлению летчика. Да, как видишь, это я. Удалось уговорить одного чудика за пятьсот тысяч лир забросить меня в Болонью. А где Марина, спит? И что у вас тут происходит? Марина пропала. Как пропала? Мне только что сказали, что это местные разборки, причем здесь Марина. Она уехала с кем-то на какой-то машине из Рима. Вот дежурный видел. Кристиан вопросительно посмотрел на дежурного, который, наконец, дождался ответа из капелла «Росса». «Нет, никакая девушка в отель не приезжала». «Самого Маркова в номере нет, он куда-то убежал минут двадцать назад». «Нет, серый «Фольксваген» она не видела». Администратор положил трубку и пожал плечами. «Они ничего не знают. Тут езды максимум пять минут. Похоже, она поехала совсем не туда». «Нужно срочно заявить в полицию», — решительно сказал Дмитрий. «Тем более, что они еще здесь. Кристиан, ты знаешь итальянский, позови инспектора». Кристиан пытался было что-то возразить, но, почувствовав настрой Дмитрия, решил подчиниться. Инспектор, пожилой мужчина, с усталыми светлыми глазами и седой головой, внимательно выслушал Кристиана. Время от времени он, кивая, что-то записывал в блокнот. Потом попросил у администратора чистый лист бумаги и протянул его Крестьяну. «Будьте добры, теперь изложите все это на бумаге и распишитесь оба. Думаю, что ваша подружка уехала к кому-нибудь из своих знакомых, и утром вы ее увидите. Если нет, звоните мне». Инспектор протянул Кристиану свою визитную карточку. Кристиан уселся за журнальный столик и начал писать. Минут через пять он вдруг вскочил на ноги. «Черт, мы напрасно теряем здесь время. Если Марину увезли, мои китайские знакомые, то нам срочно нужно вернуться в Капелло Дмитрий недоуменно смотрел на возбужденного итальянца. «Что ты на меня так смотришь? Ты там живешь или уже переехал?» «Пока там». «А письмо, я надеюсь, еще у тебя?» Да вот оно, Дмитрий достал конверт из внутреннего кармана куртки. Ты что, прочитал его? удивился Кристиан, заметив, что конверт распечатан. Нет, это шифровка. Ее невозможно прочитать. Давай лучше отдадим ее инспектору. Они решат, что с ней делать. Ты с ума сошел, зашипел на него Кристиан. Зачем ты вскрыл конверт? Ну ладно, пока письмо у тебя, я надеюсь, с Мариной все будет в порядке. Понимаешь, думаю, искали тебя. — Не нашли, и поэтому похитили ее. Видимо, кто-то подсказал им, что вы, ну, что, в общем, у вас лямур-тужур. — Кристиан, а что? Скажешь, она тебе не нравится, и ты сегодня в полночь к ней в номер зашел, чтобы тысячу лир на обратную дорогу занять? Учти. «Пока письмо у тебя, у нас есть шанс. Как только ты его отдашь в полицию, игра закончена. Зачем тогда китайцам Марина? Только лишний свидетель. Что они с ней сделают, я не знаю. Так что давай ноги в руки и бежим в капелло Росса. Они, наверное, уже туда звонят». Кристиан на ходу сунул в руку недоумевающему инспектору наполовину написанное заявление, и пока тот разбирался, что к чему, Оба молодых человека исчезли за стеклянными дверями отеля.